Свердловская область, лесной массив неподалёку от Грибово. Ну, как он там? Умар вошёл в землянку, нервно потирая руки. Как себя ведёт? Равкат поднялся ему навстречу. Абдулин машинально отметил тот факт, что автомат товарища остался при этом лежать на подлокотнике кресла. Он нахмурился, и Равкат тут же поспешно подобрал оружие. "Довольно дерзко", ответил чеченец. "Оплом было этого же да хоть отбавляй. И он считает, что деньги могут всё. В каком смысле? Маленькие и чёрные, как две ягоды смородины, зрачки Умара" не отрываясь, шарили по лицу Равката. Он пытался с нами договориться. Губы Равката тронула едва заметная улыбка, но, почувствовав, что Умар не собирается разделять его веселье, чеченец вновь сделался серьезным. Вчера предлагал деньги Айрату. За то, чтобы он его выпустил и позволил убежать. Пятьсот тысяч. А сегодня? Сегодня он пытался всучить мне целый миллион. «За те же самые услуги, можешь себе представить?» «Ну а что ты? А что я?» – Равкат ухмыльнулся. «Сказал, что подумаю, но во имя Аллаха. Я и понятия не имел о том, что эта червивая нация может быть настолько дерзка». «Он ведь даже не понимает...» «Дерзко, говоришь?» – Умар прикусил нижнюю губу. «Сегодня он был чисто выбрит, и его маленький шрам на подбородке...» служивший напоминанием о былых военных подвигах бросался в глаза. Открой дверь, Равкат, я сейчас сам поговорю с ним по-своему. Он у меня этот разговор надолго запомнит, червяк. Его нужно сломать. Пока Равкат извлекал из кармана ключ, лидер в большей степени разговаривал с самим собой, нежели с подчинённым. Он должен понять, что он никто, всего лишь вошь. Мелкая грязная вошь. Он должен знать, что мы можем раздавить его, когда нам вздумается. В любую минуту, в любую секунду. В Чечню Кеплер должен прибыть без словесной скотины. Гамзало уже знает, что он у нас, так что хочется, чтобы он был более сговорчив. Умар замолчал так же резко, как и распалился секунду назад. Его люди за последние дни успели привыкнуть к подобным сменам настроения командира. Равкат молча вставил ключ в замок и дважды повернул его. Толкнул дверь ногой, обутой в высокий шнурованный ботинок. Умар отстранил его и первым вошёл в полутёмное, пропахшее пищей и человеческими испражнениями помещение. Кеплер лежал в углу на грязном и изодранном матрасе, глядя в потолок. Рядом с ним на полу стояла металлическая собачья миска, наполненная какой-то тёмно-коричневой жижей. По центру этого месива, как одинокий покосившийся плот, плавал обгрызенный кусок чёрного хлеба. Встать, у Маршеракор расставил ноги. Расположившийся у него за спиной Равкат заметил, что в правой руке у Абдуллины появился кривой нож с бороздками для оттока крови и чёрной рифлёной рукояткой. Кеплер с трудом поднялся. От его былого представительного лоска не осталось и следа. Заистёкшие 3 дня он заметно осунулся лицом. Некогда круглые щёки вовалились, глаза выглядели потухшими, а бледность лица ни в состоянии была скрыть даже клочковатая неровная щетина. Скорее она напротив только подчёркивала её и усугубляла внешне не презентабельный вид банкира. Умар шагнул в его сторону, поднял нож, и остро заточенный клинок коснулся шеи Кеплера чуть ниже адамового яблока. Умар слегка надавил на него, и сталь легко вспарола тонкую белую кожу. Из образовавшейся раны на груди Кеплеру покатилась багровая струйка крови. "Нет!" испуганно отшатнулся банкир. "Что вы делаете?" Вместо ответа Умар ударил его ногой под коленную чашечку. кий оберв вскрикнул и осел на пол. Новый удар ноги пришёлся ему в солнечное сплетение. Пленник опрокинулся на спину, но на этот раз не издал ни единого звука. Ему просто не хватило для этого воздуха. Встать вновь приказал Умар, поддевая Кеплера носом ботинка под рёбра. Равкат стоял у двери без движений и наблюдал за происходящим. Глухопостановая Кеплер перекатился на живот и предпринял попытку подняться с колен. Умар не стал его ждать, а седлав пленника верхом, он схватил его за волосы и оттянул голову пленника назад. Лезвие ножа вновь коснулось шеи банкира. Из глаз Кеплера покатились слёзы. Капли крови упали на грязный пол землянки. Хочешь нас купить, собака? Умар подался вперёд, и его губы почти касались мочки Кеплеровского уха. Думаешь ты имеешь дело с такими же жидами, как ты сам, миллион 2 3? А хочешь, я затолкаю тебе все эти грязные деньги в глотку. Кеплер пытался помотать головой, но жёсткая хватка Умара не позволила ему этого сделать. Ты должен понять, зачем ты здесь, червь. По-змеиному зашипел Абдулин, продолжая тянуть волосы Кеплера на себя. «Сказать? Я скажу!» «Ты здесь для того, чтобы умереть. В любой момент, когда нам вздумается!» «Я могу перерезать тебе глотку прямо сейчас, и мы будем смотреть, как ты, скотина, истекаешь кровью!» «Пожалуй, мы так и поступим!» Умар отпустил пленника, слез с него... Ипинком в мягкое место вновь заставил Кеплера растянуться на полу. В падении Кеплер зацепил рукой металлическую миску, и я прокинул её. Тёмно-коричневая жижа растеклась по полу, но кусок хлеба, прилипшись к загнутому краю, остался внутри. Кеплер не успел подняться, как Умар припечатал его голову ботинком, заставив вткнуться щекой в образовавшееся на полу зловонное месиво. Жалей, приказал чеченец. Жалей, Катина, насыть своё чрево в последний раз. Ну, давай. Он слегка ослабил давление на ноги, но не убрал её совсем. Поскуливая, точно нашкодивший щенок и продолжая обливаться слезами, Кеплер понял, что просто так в покое его не оставят. Разумнее было бы подчиниться. Высунув язык, он принялся неохотно слизывать с пола пролитую им самим жижу. К горлу подкатил тошнотворный ком, и банкер чувствовал, что ещё секунда другая, и его непременно вывернет наизнанку. Наконец Умар убрал ногу с его головы и вновь нанёс удар по рёбрам. Кеплер откатился в сторону своего импровизированного лежака. По лицу и губам пленника стекала тёмно-коричневая жижа. Как ты хочешь умереть? Как ни в чём не бывало, обратился к нему Умар, поигрывая ножом. Как видишь, я настолько милостив, что предоставляю тебе право выбора. Ты почти хозяин положения. Выбирай же. Кеплер, удивлённый и испуганно, взирал на своего мучителя, не в силах вымолвить ни слова. Его губы лишь беззвучно шевелились, повторяя одну и ту же фразу. Несложно было бы догадаться, что обрети банкир голос. Эта фраза звучала бы приблизительно так: "Не надо, пожалуйста, не надо". Но умар оставался неумолим. "Лично я предложил бы тебе вспороть брюха". Он продемонстрировал ножом, как это выглядело бы. "Это самый быстрый способ умереть и самый безболезненный. Вжик и всё". "Но я могу и растянуть удовольствие". Ты никогда не видел, как кишки наматываются на сталь, завораживающие змеищи. Правда, не для того, кому эти кишки принадлежат. Или есть ещё предложение. Со своего места Равкат видел, как глаза Абдуллина начинают поблёскивать от охватившего его азарта. Лидер группы входил в раж. За спиной Равката раздались негромкие шаги, и он повернул голову. В дверном проёме появилась кряжестая фигура Салиха, а позади него, словно тень, замер смуглый, заросший недельной щетиной Айрат. Они оба остановились и теперь тоже смотрели на то, что происходило в комнате пленника. Мешать Умару в его действиях никто из боевиков не собирался. Ты мог бы умирать медленно, червь, продолжал глумиться над банкиром пытавшимся отползти в дальний угол помещения и затаиться там Абдулин очень медленно для этого есть действенные методы я буду отрезать тебе по отдельности каждую часть тела пальцы на руках на ногах уши это больно не скрою больно и мучительно потому что свиньи бесконечно долго могут истекать кровью А ты ведь свинья, Кеплер. Так? Обычная грязная свинья. В конечном счёте ты всё равно сдохнешь. Это неминуемо. Пожалуйста, не надо. Сумел-таки выдохнуть банкир. Пощадите. Я не убивайте меня. Что? На губах у Мара появилась кровожадная улыбка. Пощадить? Может, ты со мной тоже хочешь договориться? Предложить мне денег? Да, я могу. Лицо Абдуллина пошло красными пятнами. Он готов был взорваться в любую секунду, но ещё держал себя в рамках. Так ты так ничего и не понял, червяк. Умар сунул нож за пояс, а затем обернулся к порогу. Равкат, Айрат, вытащите эту скотину наружу. Привяжите к дереву и принесите мне цепь потолще. Ты тоже пойдёшь с нами, Салих. Он секунду подумал, и позови остальных. Я хочу, чтобы этот червь сравнил, чьи удары сильнее. Устроим небольшое соревнование». «Ты не против исполнить роль груши, Кеплер?» Айрат и Равкат, оставившие свой автомат на попечении Салиха, уже поднимали банки распола. Порванная на груди рубаха пленника успела пропитаться кровью, но Кеплер, казалось, не обращал на этот факт никакого внимания. Гораздо больше его волновало сейчас то, что предстояло вынести там на улице. В глазах Кеплера плескался самый настоящий страх. "Да он обоссался, Умар", брезгливо поморщился Айрат, бросив беглый взгляд на мокрые штаны плинника. "Обделался, как самая настоящая бесхребетная тварь. Ничего удивительного". Умар развернулся и направился к выходу. "Тащите его на улицу", я сказал. Не могу больше переносить эту вонь. Салих посторонился, пропуская старшего группы.